29. Джалин. Обычно гости ко мне так поздно не заглядывают. Я считаю, что вламываться в чужой дом после десяти часов вечера просто грешно. Не то чтобы я была очень религиозной, но верю, что существует высшая сила, которая определяет наши судьбы. И что бы эта сила собой не представляла, сейчас она причиняет мне одни огорчения, ведь моя жизнь, мягко говоря, далека от идеала. Конечно, с моей стороны жаловаться было бы неприлично, в конце концов мне посчастливилось больше, чем другим. Я многого добилась, хотя мой жизненный путь не назовешь легким. Я терпела издевательства в школе и колледже, росла в несчастливой семье, и при всем старании сохранять позитивный настрой могу заверить, мир будто нарочно устроен так, чтобы высасывать из меня оптимизм. Единственная причина, по которой я не одобряю стук в дверь поздно вечером — страх турных вестей. Если ваш покой нарушают, когда пора ложиться спать, хорошего не жди. Однако те, кто пришел ко мне сегодня, не относятся к незваным гостям. Это Дафна и Рикардо. Едва переступив порог, Дафна сразу прижимает меня к себе. От нее пахнет жареным кокосом и ванилью словами не передать, что я чувствую в ее дружеских объятиях. Я хочу рассказать ей все, излить душу, но то, что я пережила, не просто больно и не просто стыдно. Раньше у меня не было подобного опыта. Как описать ужас, который я испытывала, когда муж душил меня, глядя в глаза?» Как признаться, что он больно ранил мое самолюбие, насмехаясь над моими недостатками и слабостями, оскорблял меня, отчитывал как ребенка, унижал? Как объяснить, что столько лет я считала наш роман подарком судьбы, а себя счастливейшей женщиной на свете? А теперь все доказывает, что любимый мужчина с самого начала меня использовал? Веду Рикардо и Дафну в гостиную». Моя подруга объявляет, что заварит чай и скрывается на кухне. Рикардо усаживается в кресло напротив меня. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спрашивает он. С наступлением ночи его хриплый голос как будто меняется. В нем звучит угроза. Тут оживает мой телефон. Приходит СМСка от Доминика. «Почему камеры выключены? Джо, это опасно. Проверь, все ли двери и окна в доме закрыты». Проигнорировав сообщение, слушаю, как Дафна звякает чашками на кухне. Не хочу, чтобы Доминик знал о визите моей подруги и ее мужа, поэтому я рада, что он сбежал. Любой эгоистичный гад на его месте поступил бы так же. Значит, тут опасно, а ты бросил беззащитную жену одну в доме? Да, у дома дежурит полиция, но из машины им всего не видно. Больше скажу. Дафна и Рикардо припарковались на улице за домом, и я впустила своих гостей через заднюю калитку, чтобы полицейские их не заметили. Теперь я смотрю на Рикардо, а он не сводит глаз с меня. Рикардо всегда был Дафне хорошим мужем, она за ним как за каменной стеной. При этой мысли ощущаю легкий укол зависти, смешанный с облегчением — «Ведь Дафна — моя лучшая подруга, и она заслуживает, чтобы ее любили и оберегали не только друзья. Знаю, убедить Рикардо прийти на эту встречу было нелегко, и, как сказала мне Дафна, у меня не должно быть ни малейших сомнений в принятом решении. Раз уж я собралась втянуть в это дело Рикардо, действовать нужно осмотрительно». «Абсолютно уверена, отвечаю я. Рикардо кивает. И хотя пульс стучит у меня в ушах, и кажется, я вот-вот упаду в обморок, пути назад нет.